Глава 63. Леннон. Я отклоняю входящий звонок на мобильном, продолжая запихивать вещи в чемодан. Знаю, что Скайлер хочет поговорить, но как бы мне не хотелось попрощаться с ней и остальными, кроме этого ублюдка Джорджа, я не могу. Хуже увольнение, только сопровождающий его позор. Я уже потеряла свои деньги. Мне бы хотелось сохранить хотя бы частичку гордости. Но потом я думаю о том, как бы сама расстроилась, если бы Скайлер ушла, не сказав ни слова. Не хочу, чтобы она думала, будто наша дружба ничего для меня не значит. Поэтому беру телефон, собираясь написать ей сообщение. И как раз набираю его, когда открывается смежная дверь, и Феникс заходит внутрь, держась за живот. Меня только что уделал 15-летний подросток в соревновании по поеданию вафель. Кто бы мог подумать, что такая малышка может столько съесть? Вопреки тому, что он выглядит набитым до отказа, Феникс улыбается так, будто только что выиграл в лотерею. Мою грудь пронзает острая боль. Я рада, что он налаживает отношения с младшей сестрой. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы удержать его от нового поворота на темную дорожку. Со стоном он снимает солнцезащитные очки и бейсболку. Так называемый реквизит инкогнито. Не то чтобы они так уж хорошо работали. Невозможно не заметить Феникса Уокера. Я запихиваю небольшую стопку сложенных футболок в чемодан. Где сейчас Куинн? В нашем последнем разговоре я в основном намекала, что она делает что-то не так, и мне не хочется прощаться с ней на подобной ноте. Он фыркает от смеха. Все еще в ресторане. Сторм убежден, что сумеет ее победить. В таком случае, может, я просто напишу ей записку. Хочешь пойти посмотреть, как она обставит его? Феникс замирает в замешательстве, пока его взгляд мечется между мной и чемоданом. «Подожди. Почему ты собираешь вещи? У нас сегодня еще одно шоу». «Не у нас. Я складываю джинсы». «У тебя — да, у меня — нет». Мои слова только больше его озадачивают. «Что ты имеешь в виду?» Проходя мимо него, я направляюсь в ванную, чтобы забрать туалетные принадлежности. «Меня уволили». Феникс ловит меня за руку. «Уволили? За что? Почему?» Нет смысла скрывать, ведь его это тоже касается. Наши фотографии. Я врываюсь из его хватки. По всему интернету. Феникс следует за мной в ванную. Фотографии? Какие? Открыв дверь душа, я собираю шампунь, мочалку и бритву. Кто-то сфотографировал нас в комнате отдыха прошлой ночью а потом разослал снимки в кучу онлайн-блогов со сплетнями и новостных журналов. Чендлер увидел их и уволил меня. Хотя Феникса многое может расстроить, мало что способно его шокировать. Но только не сейчас, поскольку он отшатывается назад, будто ковер только что выдернули у него из-под ног. Как и у меня. В его глазах сверкает смертоносный блеск. И затем Феникс в ярости выбегает из моей комнаты. С бешено колотящимся сердцем я следую за ним. Не хочу, чтобы он избивал Чендлера. Мало того, что это создаст Уокеру проблемы с лейблом, но его действия также отразятся на Сторме и Мемфисе. Чендлер не виноват. Это все я. Однако Феникс минует комнату менеджера и идет к той, что дальше по коридору. Вот дерьмо. Я пытаюсь догнать его, когда он пинком распахивает дверь. «Ты ублюдок!» Все происходит так быстро, что превращается в какую-то разрушительную катастрофу. Скайлор, Чендлер и Мемфис выбегают из своих номеров в то же время, когда Сторм и Квин выходят из лифта. В этот причудливый момент мы все замираем и смотрим друг на друга. Затем слышим звук удара костяшек пальцев а кость, после чего до всех доносится мучительный вой. Мы вбегаем в комнату, и на меня накатывает волна ужаса, потому что Феникс избивает Джорджа до полусмерти. «Ты кусок дерьма!» Обхватив рукой его горло, Феникс продолжает использовать лицо басиста как свою личную пиньяту. Он резко останавливается, и на мгновение мне кажется, что собирается его отпустить. И отпускает. Но лишь для того, чтобы резко пнуть Джорджа в живот. Инстинктивно я делаю шаг вперед, но затем прихожу в себя. Я считала Джорджа хорошим парнем и искренне сожалела, что причинила ему боль. Но то, что он сделал из-за обиды, зашло слишком далеко. Фотографии, которые он снял, не только порнографические, но и являются полным вторжением в частную жизнь. Они везде. Неважно, сколько раз Скайлор напишет письма с требованием их удалить, они никуда не исчезнут, потому что интернет вечен». С сегодняшнего дня весь мир будет знать меня только как толстуху, с которой переспал Феникс Уокер, пятно, от которого я никогда не смогу отмыться. Оно будет преследовать меня повсюду. Закипающий во мне гнев нарастает, и я сжимаю руки в кулаки. У меня возникает искушение самой нанести несколько ударов, но Чендлер встает между парнями, пытаясь остановить драку. Вернее, остановить Феникса, потому что кроме одного ответного удара Джордж не оказывает особого сопротивления. У Чендлера дела обстоят не лучше. В отчаянии он смотрит на Сторма и Мемфиса. «Нужно немного помощи, парни». Скрестив руки на груди, Сторм поворачивается к Мемфису. «Ты что-нибудь слышал?» Мемфис повторяет его позу. «Нет». Чендлер обращается к Скайлор. «Вызови охрану!» Она постукивает себя по подбородку, делая вид, что обдумывает его просьбу. «Знаешь, наверное, стоит». Она морщит нос. «Хотя, если подумать...» не. В отчаянии менеджер бросает взгляды на Куин, которая сидит на стуле в другом конце комнаты и ест что-то похожее на попкорн. «Будь полезной и позвони администратору». Радостно похрустывая, она поднимает кулак в воздух. Вперед, братишка!» И не забывай, если он истекает кровью, можешь его добить. Мы вчетвером обмениваемся взглядами. Не из-за слов Квин, хотя они и устрашающие, а потому что Феникс находится в опасной близости от того, чтобы так и поступить. Настолько, что лицо Джорджа уже не узнать. Меня охватывает тревога. Если так пойдет и дальше, у него скоро исчезнет пульс. К счастью, через мгновение внутрь врывается охрана. Оттащить Феникса удается только трем здоровякам. Когда они это делают, я замечаю, что его губа рассечена и кровоточит в том месте, куда Джордж нанес единственный удар. Поняв, что это Феникс Уокер, охранники обмениваются неуверенными взглядами, словно не знают, как поступить дальше. К счастью, Скайлер выходит вперед и исправляется с ситуацией, как и подобает настоящему профессионалу. Она жестом указывает на Джорджа, который свернулся клубком на полу. «Сколько стоит подбросить этого парня до ближайшей больницы и заявить, что вы нашли его в переулке за баром?» Она показывает большим пальцем на Феникса, который сплевывает кровь на ковер. «И сколько стоит забыть, что сделал этот парень?» Пожав плечами, они вновь обмениваются неуверенными взглядами. «Не знаю», — говорит один из них. «Тысячу?» «По пять тысяч каждому», — заявляет парень посередине. И, может быть, билеты на сегодняшнее шоу? «Считайте, что договорились». Она машет в сторону Джорджа. «После того, как позаботитесь о нем». «Постойте», — встревает Чендлер, когда они поднимают Джорджа с пола. «Он наш басист. Ты не можешь просто избавиться от него». «Он или мы», — рычит Мемфис. В его тоне слышна угроза. Чендлер отмахивается. «Не говори глупостей». «Тогда решено». — отрезает Сторм. — Найди замену до сегодняшнего вечера. Если не сможешь, плевое дело, справимся сами. Копаясь в кармане в поисках телефона, Чендлер бормочет что-то себе под нос, прежде чем уйти. Я пользуюсь возможностью сделать то же самое, поскольку мне еще нужно закончить собирать вещи. Уже на полпути к номеру кто-то хватает меня за руку. Группе. Глубокий хриповатый голос Феникса клубится вокруг меня, словно дым от лесного пожара. «Ты в порядке?» — шепчу я, заставляя себя не оборачиваться. «Потому что, как только я это сделаю, встречусь лицом к лицу со своей ошибкой, мне будет чертовски больно». Все еще, держа меня за руку, он подходит ближе. «Нет, если ты уходишь». Как бы мне не хотелось вернуть свою работу, хотя осталось всего шесть дней, мы ничего не можем сделать. Чендлер принял решение. Мне нужно собираться. Останься. Не могу, меня уволили, помнишь? Все равно останься на следующие шесть дней. Его голос понижается до хриплого шепота, и Феникс подходит ближе, вторгаясь в мое пространство. Я еще не готов прощаться. Даже если бы хотела, что было бы откровенным безумием с моей стороны после всего случившегося, я не могла себе этого позволить. Я больше не работник, а значит, мне не положено бесплатного номера и питания. Бесплатно. Я пытаюсь обойти его, но он не дает мне этого сделать. Тогда я заплачу тебе. Подушечка его большого пальца скользит по моей щеке. Сколько бы Чендлер ни предложил тебе за участие в туре, я все покрою. Мои плечи напрягаются, а желудок сжимается, пока я обдумываю его слова. Я никак не могу принять жест Феникса. Меня уволили за сексуальные отношения с ним, так что его предложение заплатить мне за это звучит неправильно. Я бы предпочла вернуться к работе барменом в обсидиане. Я не проститутка. Я не... Он разочарованно вздыхает. Я знаю. Хорошо. Рада, что мы на одной волне. Я снова пытаюсь уйти, но Феникс не отпускает. Он как неприступная стена, которую я не могу пробить. Его решительный взгляд пронзает меня насквозь. «Не уходи». Я с трудом сглатываю. Он усложняет все в десятки раз. «Может, это произошло не просто так?» — шепчу я. Очевидно, я не усвоила урок с первого раза, так что, возможно, это способ судьбы убедиться, что теперь я все поняла. Прощай, Феникс.